успеет ли он схватить пистолет и выстрелить первым. Энсон заметил, как нерешительно топчется возле стола Гарри и понял, что в ящике лежит револьвер. Не двигался. Заорал он назад. Руки вверх. Щенок! Крик привел Гарри в ужас. Он безропотно отошел от стола и поднял руки. Энсон приблизился, взял револьвер и, возвратившись в свое укрытие, положил оружие «На кафельный пол возле порога!» «Отпирай сейф!» Гаркнул он. «Да пошевеливайся, пошевеливайся!» «Не то уложу на месте!» Гарри да повидавался. Тяжелое отверстие сейфа, скрипнув, распахнулось. Энсон бросил встревоженный взгляд на окно. «Отойди в сторону!» «Станя лицом к стене, не шевелись!» — приказал он. Гарри мгновенно выполнил команду. Энсон подошел к сейфу наклонился и вытащил из него большую жестяную коробку. Открыв ее, он взволнованно перевел дух. В коробке лежали толстые пачки ассигнаций. Энсон начал лихорадочно запихивать деньги в карманы, когда для его слуха Когда несся шум мотора полицейского Харли, проедет или остановится, подумал он, с ограженным движением швыряя пустую коробку обратно в сейф. Господи, хоть бы пронесло. Сядьте стол. Сдавленным голосом приказал он Гарри. Быстро. И учти тебя в случае чего пристрелю первым. Гарри направился к столу и медленно сел в кресло. Мотор мотоцикла коротко взрывел самый самой двери из этих. Лоб Хэнсона покрылся холодным потом. Витнувшись к туалету, он прикрыл за собой дверь, оставив лишь маленькую щелку и тихо вырвался. Чаще не было видно Гарри. Паренек огляделся удостоверился, что находится вне поля зрения грабителя, Быстро в блокнот, написал. Нападение. Вооруженный человек в туалете. Дверь распахнулась, и вошел громадный раз полицейский. Он частенько наведывался сюда по ночам, и Гарри обычно угощал чашечкой кофе. «Привет, дружок», — бодро сказал полицейский, и решил вот к тебе заглянуть. «Может, думаю, угостишь кофейком, как вчера». Энсон оглядел маленькое темное помещение туалета и сразу понял, что попал в ловушку. Окошко было слишком высоко и мало, чтобы вылезти через него. Сейчас что? Сейчас, произнес Гарри, немного успокоенный присутствием полицейского. Кофе готов. Я только сполосну кружку. Страж порядка стянул перчатки, бросил их на стол и сел. Гарри Быстро пальцам в блокнот. «Полистмен взглянул на листок и вскинул брови. И «Что за бумагу ты мне свинешь?» Спросил он, и, увидев, как побледнел Гарри, принялся внимательно читать. Мгновение спустя он поднял голову и вздрогнул. Перед ним стоял человек в маске. «Руки вверх!» Хрипло крикнул Энсон и направил пистолет на вытаращившего глаза полицейского. «Шуба!» Полицейский медленно встал. как к стене!» — скомандовал Эрсон. «Оба!» Каяк ступил, прижался спиной к стене. Но полицейский не двигался. «Ты же не выстрелишь, канаря. Прошипел он сквозь стиснутые зубы и протянул к пистолету свою огромную красную модель. «Дай сюда пушку и пошли со мной!» Энсон не шевельнулся. Он стоял, тяжело дыша и лихорадочно сжимая в эту мокрой от потурка и от пульмальера. Мгновение спустя полицейский сделал шаг в его сторону. Страховой агент с удрожженным движением нажал на спусковой крючок, полицейский вздрогнул. Его розовое лицо исказило гримасово ужаса и боли. Сделав еще несколько шагов в сторону Энсона, он зашатался и тяжело рухнул на пол. Запеневший Энсон привалился к двери туалета и тупо посмотрел на распростертое у его ног огромное тело.